Взгляды великого князя Константина Николаевича известны. Эта светлая и гуманная личность всегда была на стороне правды и прогресса. Он тоже считал, что женщины должны быть изъяты от телесного наказания и говорил о необходимости придавать чиновников в суду за розги и побои. Обер-прокурор Московского департамента Сената Буцковский Так опровергал доводы Панина о необходимости сохранения телесных наказаний для крестьян, как добавочные меры. Из двух лиц, совершивших одинаковые преступления, кто более виновен? Тот ли, кто посягнул на это преступление при полном свете разума, развитого образованием и укреплённого воспитанием, поправ в своём стремлении к злу все эти духовные силы? Или тот, кто всю жизнь бродил в тьмах невежества и был столь же беден духовными силами, сколько богат силами физическими. По его мнению, необходимо было совершенно отменить розгу, которая в незначительном количестве не составляет страдания для людей, привыкших с детства к побоям, и не исправляет преступника, который после наказания спокойно может продолжать прежние дела. Рассмотрев присланные мнения сановников, приняв в соображение некоторые замечания, комитет приступил к окончательной выработке проекта реформ. Потом этот проект обсуждал Государственный совет. А 17 апреля 1863 года был обнародован указ о некоторых изменениях в существующей ныне системе наказаний уголовных и исправительных Напрасно было бы ждать, что с этих пор телесные наказания совершенно исчезли из русского права. Им был нанесён лишь тяжёлый удар. Прекращено было публичное истязание плетьми, клеймение, истязание женщин всех сословий, исключая сынов. Уничтожены шпицрутыны, кошки, освобождались от телесных наказаний солдаты, не находящиеся в разряде штрафных. Росги теперь стекли только первые. В крестьянской среде по постановлениям волостных судов до 20 ударов, второе от 3 до 100 ударов при совершенной невозможности заключить виновного в тюрьму, в смирительные рабочие дома или подвергнуть его аресту. Третье в войске в виде дисциплинарного наказания для солдат, состоящих в разряде штрафных до 50 ударов. Четвёртое. Во флоте нижних чинов до 200 ударов, пока для них не будет устроено достаточное количество тюрем. Пятое наконец. Розга употреблялась также для наказания сильных женщин. Кроме того, для матросов во время плавания осталось наказание линьками до 200 ударов.